Пятьдесят Элиза. Ноа спит, зажав кулачке ватную осьминожку. Я устраиваюсь в кресле, и Флоренс кладет на меня ребенка. Он вкусно пахнет. Он пахнет воспоминаниями. На неделе я поймала себя на том, что думаю о Ноа. Странно испытывать нежность к незнакомому существу. Мне известно только его имя, манера цепляться за все, до чего он может дотянуться, его кроваво-красные губы. Однажды я приду в отделение, не увижу Ноа, и это будет прекрасная новость. Четыре часа я рассказываю, как прошла эта неделя, описываю день рожденный сюрприз, едва не случившееся расставание с Эдуаром, который сейчас, наверное, лает, схватку с мадам Маденье, исчезновение боли в мышцах после танцев, описываю, что его ждет в большом мире. Пою колыбельный, рассказываю истории о говорящих кроликах и танцующих жирафах. Автоматизмы возвращаются очень быстро. Появляется Флоренс. Пора мальчика кормить. И я иду в семейную комнату, чтобы наполнить флягу. Пересекаю две зоны, розовую голубую, глядя строго перед собой. Не хочется нарушать чужое уединение. Слышу знакомый голос. В одном из боксов в кресле сидит Жан-Луис с младенцем на груди. Он улыбается мне, я подхожу к двери, шепчу «Привет». «Привет». «Это Лу?» Он молча кивает, потом спрашивает. «У тебя все в порядке? Выглядишь уставший». Я издаю смущенный смешок. «Тебя напугали круги под глазами?» «Ну да». «Я такая страшная?» «Не преувеличивай, но в ночи я бы с тобой встретиться не хотел». «Кажется, пора обидеться». «Думаю, я...» И вдруг замечаю насмешливый блеск в его глазах. Насчет последнего я пошутил, буду счастлив видеть тебя даже в полной темноте. Я благодарю Жан-Луи за великодушие и удаляюсь. Он удивительный человек. Я таких еще не встречала. Жан-Луи, как ребенок, высказывается напрямик, не подрессоривает, но без тени недоброжелательства. Это выбивает из колеи и удивительным образом освежает. Флоренс переодевает Ноа, когда я возвращаюсь. «Он вас полюбил», — сообщает она. «Вы действуете на него успокаивающе. В вашем присутствии сердечный ритм снижается практически до нормы. Его навещают. В четверг вечером другая волонтерка. А родители?» «По воскресеньям». «Я не комментирую. Стараюсь не судить. Снова сажусь в кресло, патронажная сестра вручает мне Ноа, и он мгновенно занимает прежнее место у моей груди. Я сгибаю руку, чтобы убрать цепочку назад, и маленькие пальчики хватают в мой большой палец. Я бережно прикрываю детскую ладошку своей, и мы сосуществуем, рука в руке, сердце к сердцу, наполняя друг друга силой. Перед уходом нахожу Флоренс на центральном посту. При последнем разговоре она упомянула, что волонтеры могут приходить в отделение два раза в неделю. Заявляю, что готова приходить по субботам. Флоренс отвечает, что должна поговорить с Элен, но, на ее взгляд, проблем не будет. За спиной раздается голос Жан-Луи. «Можете за меня замолвить слово?»